В отличие от вас, мистер Ангелия, я не привык, чтобы обо мне заботились дорогие портные. Оружие заставляет меня нервничать. В обезоруживающей улыбке Ангелия не было ни малейших следов нервозности. Оружие заставляет нервничать и меня. Вот почему я его ношу на случай, если мне встретится человек, который тоже его носит. Ван Эфен улыбнулся, достал Беретту, из кобуры на плече вытащил магазин, протянул его Ангеле и положил пистолет на место. «Помогло ли это вашим нервам?» Ангеле улыбнулся. «Как рукой снял?» «А напрасно!» Ван эффен сунул руку под стол и вытащил крошечный автоматический пистолет. Лилипут во многих отношениях игрушка, хотя и смертельная, в руках того, кто хорошо стреляет с двадцати футов. Он вынул магазин, протянул его Ангеле и положил пистолет на место. Это все. Три пистолета — это уже слишком. Не сомневаюсь. Исчезнувшая на миг улыбка Ангеле снова засиял Он подтолкнул оба магазина к Ван Эффену. — Не думаю, что нам сегодня понадобится оружие. — Конечно. Но кое-что другое нам бы не помешало. Ван Эфен опустил магазины в боковой карман. — Мне всегда казалось, что разговоры... — Мне пиво, — сказал Ангеле. — Хельмуту тоже. — Четыре пива, — подытожил Ван Эфен. — Васко, не будешь ли ты так любезен? Васко встал и вышел из кабинки. Ангеле спросил, «Вы давно знаете Васко?» Ван Эфен задумался. «Уместный вопрос. Два месяца». «А почему вы спрашиваете?» Лейтенанту хотелось знать, задавали ли они тот же вопрос Васко. «Так, праздное любопытство». Ван Эфен подумал, что ангели не тот человек, который будет задавать вопросы из праздного любопытства». — Стефан Данилов, это ваше настоящее имя? — Конечно, нет, но под этим именем меня знают в Амстердаме. — Но вы действительно поляк? — сухо и деловито спросил старший мужчина. Его голос вполне соответствовал его внешности умеренно преуспевающего юриста или бухгалтера. Говорил он по-польски. — За мои грехи... Ван Эйфен поднял бровь. «Это вам, конечно, васку сказал?» «Да». «Где вы родились?» «В Радуме». «Ну, я знаю этот город, хотя и не очень хорошо. Довольно провинциальное городишко, как мне кажется». «Я тоже так слышал». «Вы слышали?» «Ну, уже там жили». «Четыре года. А в четыре года любой провинциальный город кажется центром вселенной». Мой отец — печатник, уехал оттуда в поисках работы. Куда? В Варшаву. Ого! Ага. Огакайте себе! Раздраженно сказал Ван Эфен. Вы так говорите, словно вы знаете Варшаву и пытаетесь проверить, знаю ли ее я. Почему я не могу понять? Вы часом не юрист, мистер? Не знаю, как вас зовут. Подаревский. Я юрист. «Подеревский!» «Имя, конечно, вымышленное. Могли бы придумать что-нибудь и получше. Я прав, не так ли?» «Юрист! Не хотел бы я, чтобы вам довелось меня защищать. Следователь из вас никудышный». Ангелия улыбался «А Подеревский нет». Он поджал губы, потом резко спросил, Вы, конечно, знаете дворец с соловянной крышей? Конечно. Где он находится? Господи, да что у нас здесь? Инквизиция. А, спасибо. Следом за вас, как к столику, подошел официант с подносом. Ван Афен взял кружку с пивом, поднял ее. Ваше здоровье, джентльмен. Дворец, которым вы так интересуетесь, мистер... А, Подаревский находится рядом с Вислой, на углу Виберзезе, Гданске и Сласко-Добровского моста. Он отпил немного пива, если он не переехал, конечно. Он не был там несколько лет. Подаревского его замечание нисколько не позабавило. Дворец культуры и науки на площади парадов. Он слишком велик. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, он слишком велик для того, чтобы его могли перевести в другое место. Две или три тысячи комнат — это слишком много. Это просто монстр. Его еще называют свадебным тортом. Но, конечно, у Сталина был дурной вкус в архитектуре. — У Сталина? — спросил Ангеля. — Это его личный дар моим... и без того многострадальным соотечественникам значит ангели тоже говорит по польски а где находится варшавский этнографический музей в варшаве такого музея нет он находится в млосене в десяти километрах к северу от столицы голос ван эфеена теперь был таким же резким как голос подаревского а где находится ника «Вы не знаете?» «А что такое ник? Вы не знаете?» «Любой житель Варшавы знает, что так называют монумент Герои Варшавы». «А чем знаменита улица Зананхофа?» Подаревский чувствовал себя все более и более неуютно. Он ничего не ответил. «Монумент памяти в гетто?» «Я говорил вам, Подаревский». что юрист из вас никудышный. Любой компетентный юрист, выступающий в качестве защитника или с иском, составляет резюме. Вы этого не сделали. Вы не настоящий юрист. Я совершенно уверен, что вы никогда не были в Варшаве, а просто провели час за изучением газеты или путеводителя. Ван Эффен положил руки на стол с таким видом, словно собирался встать. «Мне кажется, джентльмены, что мы можем больше не задерживать друг друга. Одно дело — отдельные вопросы, и совсем другое — унизительный допрос, проводимый некомпетентным человеком. Я не вижу основания для взаимного доверия. При таком отношении мне не нужны ни деньги, ни работа». Он поднялся. «Всего хорошего, джентльмены». Ангеле протянул руку, он не коснулся ван Эфена, просто жестом удержал его. — Пожалуйста, сядьте, мистер Данилов. — Возможно, Хельмут и в самом деле переусердствовал, но разве вам доводилось видеть юриста, который не был бы чрезмерно подозрителен? Хельмут или мы оба заподозрили не того человека. Как вы догадались, Хельмут действительно был в Варшаве только один раз в качестве туриста. Лично я не сомневаюсь, что вы нашли бы дорогу в Варшаве с завязанными глазами. У Подаревского был такой вид, словно ему хотелось провалиться сквозь землю. — Это наша ошибка. Мы просим нас извинить. — Хорошо. Ванафен сел и выпил еще пиво. «Это справедливо!» — Ангелия улыбнулся. «Ван Эйфен подумал, что этот человек почти наверняка двуличный негодяй, хотя и не лишенный обаяния. Очень убедительно прикидывается. Теперь, когда вы доказали ваше моральное превосходство, я могу сказать, что мы нуждаемся в вас больше, чем вы в нас. Только бы не переиграть». — подумал Ван Эффен, улыбаясь ему в ответ. — Должно быть, вы в отчаянном положении. Он заглянул в кружку. — Васко, ты не мог бы высунуть голову из кабинки и подать сигнал «СОС»? — Конечно, Стефан, — ответил Васко, по лицу которого было видно, что он испытывает облегчение от такого поворота дела. Васко сделал, как ему велели, и сел на место. «Больше никаких допросов», — сказал ангели «Я перейду прямо к делу. Ваш друг Васко рассказал нам, что вы кое-что понимаете во взрывах». «Васко не отдает мне должного». «Я очень много знаю о взрывах». Он укоризненно посмотрел на Васко.